Он подъехал к дому Кэтрин и увидел, как она нетерпеливо поглядывает на часы. Он мягко затормозил рядом с ней. — Привет! — сказала она, усаживаясь на сиденье рядом с ним и целуя его в щеку. — Разве я опоздал? — спросил он, посмотрев на часы. — Минута в минуту восхищенно, — сказала она. — У тебя всегда феноменальная точность. По тебе можно сверять часы. Помнишь, где живет моя сестра? «Конечно, она же соседка миссис Давенпорт!» — проворчал он, поворачивая машину. «Из-за которой мы и познакомились», — засмеялась Кэтрин. «Я думала, ты уже забыл». История с пропажей и находкой Золотого кольца наделала много шума, сотворив из тома настоящего героя местного Шерлока Холмса. Именно тогда, заинтересовавшись отважным детективом, В гости к миссис Давенпорт пришли Кэтрин со своей сестрой, где они и познакомились. Кэтрин была блондинкой и чем-то неуловимо напоминала Ирину, или ему так казалось. Иногда он спрашивал себя, как может такая молодая и красивая женщина, как Ира, обходиться столько лет без мужчины. Он понимал, что в его положении лучше не задавать подобных вопросов, но мысль об этом все время терзала его душу. И даже в постели с Кэтрин он подсознательно помнил об Ирине, в миллионный раз спрашивая себя, кто сейчас находится рядом с ней в Москве. Они довольно быстро подъехали к дому сестры Кэтрин. — Кажется, я не ошибся? — спросил он. Как всегда, все точно. Молодая женщина поцеловала его на прощание. — Вечером позвони, — сказала она, — сегодня я постараюсь пораньше. — Будь осторожна на поворотах, — проворчал он на прощание. Она засмеялась, ничего больше не сказав. Он отъехал от дома, привычно посмотрев в зеркало заднего обзора. Этот автомобиль уже дважды попадал в его поле зрения. Незнакомая ему темно-синяя Хонда почему-то проследовала за ним от дома до места, где он высадил Кэтрин. А сейчас Хонда свернула влево, и ее место занял какой-то старый кадиллак. Дело было не в том, что за ним ехали машины разные и в разных направлениях. Дело в том, что все они были незнакомы ему прежде, и это ему не понравилось». Он повернул назад, домой, и увидел, как пронесся мимо Кадиллак с сидевшими в нем двумя незнакомцами. Зато его место заняла неизвестная прежде Ауди, и снова с людьми, которых он не знал. Это нравилось ему все меньше и меньше. «Значит, автомобилей три, и во всех люди, которых он не знает», — то он нахмурился. Кажется, он слишком понадеялся на свое везение. Последние несколько месяцев Кемаль настойчиво советовал ему уезжать из Бейтауна. Но он знал, что руководство советской разведки уже готовит замену и терпеливо ждал, когда появится сменщик. И вот такая неудача в самом конце его пребывания в Америке. Он снова свернул направо. Опять показалась honda Кажется, у них просто кончился запас машин. В городке не было отделения ФБР, и местную полицию они не станут предупреждать, не желая разделить с ними лавры. Если это, конечно, ФБР. Нужно будет проверить еще раз, — подумал Том. Он вдруг с удивлением обнаружил, что не только тревожится за себя, сколько думает в этот момент о Кемале. Многолетняя привычка быть не только связным, но и своеобразным опекуном Юджина заставляла его беспокоиться более всего за своего напарника. Он вытер лоб и, резко выворачивая руль, взял влево. Хонда почти сразу отстала, но вместо нее снова появилась Ауди. «Они этого явно не учли», — подумал Том. По всем законам, по всем правилам агентурной работы, они действовали верно, подключив к нему три автомобиля, очевидно оборудованных специальной связью друг с другом, позволяющие им поочередно следовать за наблюдаемой машиной.